«Здесь что-то колючее». Это был еж. Он сердился на ребят, фыркал, вздрагивал и колол иголками. Одного даже укусил за палец. Это с ежами бывает редко. Наверное, довели. Ребята осмотрели зверька и решили, «Кажется, ежиха. Наверное, у нее где-то здесь ежата в гнезде. Отпустите ее, это полезный зверь». Они погладили колючки, и отпустили зверька. Ежих еще несколько раз фыркнула, посопела, словно не веря, что ей вернули свободу, затем засеменила по траве и скрылась в кустах. Ежи — наиболее известные представители насекомоядных, млекопитающих. Различные виды ежей встречаются буквально везде — в садах, рощах, парках, лесах, в зарослях кустарников, в открытой степи и даже в песчаных барханах. День ежи большей частью проводят в гнезде, которые устраивают под кустами, в низких дуплах, иногда в неблубокой норе. Охотятся чаще ночью, когда никто не мешает, ни люди, ни звери. И хотя все ежи от природы близоруки, исключительный слух помогает им находить добычу в темноте. Говорят, что ежи не только слышат малейшее шабуршание насекомого в траве, но даже слышат, как улитка выпускает рожки. Главная пища ежа — насекомые, их личинки, черви, различные моллюски, особенно слизни и садовые улитки. Поэтому еж в саду — желанный гость. Группа британских ученых пришла к заключению, что в борьбе против улиток — лучшее средство ежи. При случае они не отказываются от удовольствия полакомиться и какой-нибудь птичкой или ее яйцами, поедает ящериц, ужей, гадюк, мышей. На движущуюся гадюку еж нападает смело, подбегая к ней сходу или как бы накатываясь на нее иголками. При этом он стремится подобраться ближе к голове. Тогда-то змея конец. На спящую змею еж не нападает, а начинает как бы танцевать вокруг нее, прыгать, топать ногами, фыркать. даже на задней лапке приподнимается, а бежит вокруг змеи или пня, на котором она лежит, и снова топает и фыркает. Танец длится, пока гадюка не проснется и не станет двигаться. Тогда начинается поединок, победителем из которого обычно выходит ёж. Укушенный ядовитой змеей, ёж сравнительно легко переносит яд, но бывает и погибает. Почему еж танцует вокруг спящей змеи и будет ее? Трудно ответить на этот вопрос. Можно предположить, что ему нужно убедиться, жива ли она, или у него выработался рефлекс преследовать движущуюся добычу. А возможно, как говорил в шутку один охотовед, наблюдавший такой танец, еж придерживается правила не бить лежачего. Ежи полезны еще и тем, что уничтожают мышей, Хотя это и не основная их пища. Но люди не зря держат ежей в домах, чуланах, амбарах, где много мышей и полевок. Бывает, что еж лакомится пчелами. Вот как рассказывает об этом известный фенолог Зуев. Придет ежик на пасеку, встанет перед улем на задние лапки и, вытянув свою острую мордочку, фукает в леток. Не любит пчелы ветра, а духа ежика и подавно. Они вылетают из литка и набрасываются на врага. Хитрый ежик прячет мордочку и ждет, когда больше пчел сядет на его колючки. Затем отряхивается. Пчелки падают на траву, а рассевшие крылышки не поднимают их в воздух. А ежик языком подбирает ползающих насекомых. Или вдруг, свернувшись в клубок, начинает кататься по траве, чтобы наколоть пчел на иглы и унести в гнездо. Если пасечник достает ежа за таким занятием, то не наказывает строго, ведь он возле пасеки мышей ловит, оберегает пчел, разве что поймает и посадит под арест в хлебный амбар, пусть и там половит мышей, а потом отпускает. Хоть Ёж и виноват, но заслуживает снисхождения. К тому же Ёж подбирает в траве возле ульев мертвых пчел и поедает их, выполняет роль санитара». Газета «Сельская жизнь» рассказывала, что в деревне Петрово Псковской области совхозный пчеловод приручил ежей, подкармливал их, и они стали его помощниками в борьбе с грызунами.